Лауре Арре не нужно было гримировать, чтобы понять, как он будет выглядеть на пенсии. Вейка оказался постаревшей копией сына. "Не разувайтесь», — сказал он гостеприимно, открыв дверь. Ара старший сразу догадался, кем были его гости. Возможно, сын все таки позвонил отцу в виде исключения, пока полиция разыскивала нужный адрес. Ара пригласил Паулу и Ренка следовать за собой и провел их через холл в гостиную. В отличие от Ханаса Лехмусуя, Бывший Юрис Лехмос не дружил с современным искусством. На стенах висели исключительно пейзажи эпохи национального романтизма, а в африканском периоде напоминали шкура крупной зебры, до да головы орикса и трех импал, которые висели между полотнами и, казалось, занимали слишком много места. Склонив голову на бок, Ренко любовался охотничьими трофеями. Особое впечатление на него произвел орикс. Какие прекрасные рога! Вейка Ара явно был подльщён. Сам застрелил. В каменной комнате есть еще». Похвастался он и поинтересовался, не увлекается ли Ренка охотой. Было бы время», — уклончиво ответил Ренка. Вейка Ара повернулся к Пауле. Охота ради трофеев не такое уж и большое зло, как можно предположить. Человек несведущий думает, что привилегированные европейцы ради забавы отстреливают в Африке редких животных, но на самом деле есть в этом и положительные стороны, принялся объяснять он. Неужели Быстрастно отреагировала Паула. Этот человек явно гордился своим бессмысленным хобби, но куда больше Паулу раздражало его снисходительное пояснение причиной которому, несомненно, служило то, что она женщина. Легальная охот побуждает аборигенов защищать животных от браконьерства, а землевладельцев беречь их ареалы обитания. Хотим мы или нет, в конечном счете это лишь вопрос денег. Говорят, если бы не охотники, в Африке уже не было бы львов, вставил Ренка. Очень, может быть, воодушевленно согласился Ара. Паула посмотрела на Ренка пренебрежительно, как на школьного зубрилу, но тут заметила у него в руке телефон. Неужели успел нагуглить? Предложить вам кофе, в дверях появилась невысокая женщина. Спасибо, и принеси, пожалуйста, воды, попросил Ара. Паула, которая секунды ранее рассматривала голову импалы, взглянула на женщину и увидела в ней те же грациозные черты, что были у антилопы. Потом она подумала, что Вейка Ара должен быть вдовцом, хотя, конечно, у него могла появиться и новая женщина. Ара поспешил представить ее. Это оказалась Рита Лэхмусое, вдова покойного Ханаса. Мы два одиночества последнее время стараемся держаться поближе друг к другу, сказал Ара. То есть не в романтическом смысле. Просто у нас общая история, и нам проще переживать тяжелые времена вместе. Прежде чем подойти поздороваться, Рита вытерла руки о передник. Какое кошмарное убийство. Правда, Юханна ничего не рассказывает, кроме того, что женщину никто не знал, сказала Рита, пожимая руку Пауле. Паула с интересом разглядывала ее. Это с виду обычная женщина, несколько десятков лет была замужем за человеком, которого все почитали как великого бизнесмена и мецената. Пожалуйста, присаживайтесь. Вы ведь пришли не об охоте поговорить, сказал Вейка. Рита удалилась, а Паула и Ренко расположились бок о бок на кожаном диване. Я в общих чертах рассказал Рите о случившемся. Только то, что знаю сам. О контейнере умолчал, но сообщил, что у вас есть веские причины думать о том, что это убийство. Значит, сама на контейнере от кого-то слышал. Паула все больше склонялась к тому, что Ара младший действительно звонил отцу. Она положила распечатанную фотографию Раухи Колонда на стол перед Вейка. Он с интересом посмотрел на снимок, но ничего не сказал. Вы по-прежнему охотитесь в Африке? спросил Ренка, словно не заметив, что тема разговора уже сменилась. С последнего раза прошло лет десять. Не то чтобы это была моя страсть. Мне больше по душе местные лоси. Какое самое крупное животное вы застрелили? Гну, ответил Ара без прежнего воодушевления и взял в руки фотографию. Гну, повторил Ренко и снова взялся за телефон. Паула собралась толкнуть коллегу локтем, но заметила, что он не гуглит, а снимает вейка в то время, как тот прищурившись, всматривается в фото. Затем Ара достал из кармана рубашки очки, надел их и поднес распечатку к самому носу. Не возражайте, если я включу диктофон. Спросил Ренко, кладя мобильник на стол. Ара махнул рукой в знак согласия. Вы узнаете ее?» — спросила Паула. «А должен?» У нас есть основания думать, что примерно 15 лет назад эта женщина работала в концерне Лехмос. Ее зовут Рауха Колонда. Она родилась неподалеку от Ониипы. Нам сказали, что в то время вы были в Намибии». То есть, Лаури сказал, многозначительно уточнил Ара. Да, очевидно, я нанимал ее, а значит, мы, скорее всего, и правда виделись. Ни ее лица, ни имени я не запомнил. Но это в самом деле я занимался рекрутингом местных в Анипе. Почему именно там? спросил Ренко. В Анипе располагалась финская миссия, но мы нанимали персонал не только там, но и по всей стране. Анипа лишь одно место из множества. Ара положил фотографию на стол как раз в тот момент, когда Риитa ставила кофе и кувшин с водой. Ренко взял стакан и стал наливать в него воду. Получилось слишком поспешно, и вода пролилась на белую скатерть. Вейка охнул. Дождик вымочит, а красно солнышко высушит, нараспев сказала Рита. Много ли финов работало на Лехмус в Намиви, спросила Паула, пока Ренко промокал дно стакана салфеткой, которая совершенно не впитывала воду. Ну, долгое время там работали только мы с Ханнесом. Потом в конце 90-х приехали Лаури и Юхана. Иногда присоединялась и Элина, но потом у нее родился ребенок. Остальной персонал был из местных. У субподрядчиков, разумеется тоже были европейские сотрудники, в том числе и из Финляндии, в основном на руководящих должностях. Были еще девушки Риту и Май, работали кронавщицами. Добавила Рита подавая чашки. Ара усмехнулся. Точно. Ритва, Кака и Майрина до сих пор работают в концерне, но теперь в руководстве. Точнее, Май занимается фондом Были у нас и другие стажёры-студенты. Некоторые справлялись лучше, некоторые хуже. Ритва и Май выделялись среди прочих. Ханаса определил их к видимо, это был своего рода экзамен. А каково было ваше положение в концерне? спросила Павла. Работу в области развития мы с Ханасом начинали равноправными партнёрами. Поначалу масштабы были небольшими. Так пытались потихоньку сделать мир лучше. Хотели восстановить страну, разрушенную войной. Потом Ханес выкупил мою долю, а я остался работать на него. Развивали инфраструктуру, логистику, занимались дорогами и прочим. Ханес не особо доверял местным и стремился все контролировать. Он постоянно жил там, а я мотался между Финляндией и Намибией. Было довольно тяжело, и когда Ханес передал больше полномочий Юхани, я как в наследство оставил свою должность Лауре. А вы, Рита, часто бывали в Намибии? О нет, Мне там делать было особо нечего. Иногда ездила на несколько дней, как бы в отпуск. Максимум раз в год, ответила Рита, рассматривая лежавшую на столе фотографию. Так это она умерла. Вот почему вы подозреваете, что это может быть связано с концерном? Что значит вот почему? Судя по цвету кожи, она может быть из Намибии, иначе вы бы не стали расспрашивать нас о тех временах. Паула не ответила, и Рита отошла в сторону маленькой импалы. Вы сказали, что Ханес не доверял местным. Была ли на то причина, спросила Паула. Там, где крутятся деньги, всегда найдутся желающие их попилить, поспешно ответил Ара. Мы были совсем небольшой компанией, можно сказать, только вставали на ноги. Нам приходилось вникать во все. и я не утверждаю, что мошенничать могли лишь местные. А кто же? Вейка показал на телефон на столе и знаком дал понять, чтобы запись ненадолго прервали. Ренка так и поступил. Это, я скажу исключительно неофициально, Ара подчеркнул каждое слово. Хана смог извлечь свою выгоду. Если в рамках проектов случалась недостача, эти деньги могли не покидать пределов его дома. "Ну, его уже к ответственности не привлечь", заметила Паула и потянулась за мобильником Ренка, чтобы вновь включить диктофон. Впервые за весь разговор вейка Ара выглядел сконфуженным, возможно, из-за решительного жеста Паулы. Он вряд ли привык к подобному. Была ли его напыщенная просьба отключить диктофон уловкой, или он действительно боялся говорить под запись нелицеприятное о бывшем боссе, пусть и покойном. Вейка поднялся, подошел к барному шкафу в виде письменного стола и налил себе коньяка. Рита переминалась на месте, словно газель, отбившаяся от стада. "Думаю, у Юхана и Ханасы были разногласия на этот счет», сказала она и взглянула на Ара, будто ища поддержки. "Да," Неохотно признал Вейка. Я полагаю, что Юхана стремился к большей прозрачности в работе, но Ханс сумел заметать следы, если таковые вообще оставались. А сам Юхана? Вы можете сказать, как он относился к местным жителям? Юхана много с ними общался. Он ведь настоящий гражданин мира, ответил Вейка. Рита никак не отреагировала на лестные слова в адрес сына, лишь плотнее сжала губы. Больше ничего сказать не могу. Лучше спросить его самого, добавил Вейка. Я в дела молодежи не лезу, будь то Лаури или тем более Юхана, в отличие от Ханаса, который вечно встревал во все, даже в то, что его не касалось. Значит, по вашему мнению, вы в темных делишках не участвовали? вопрос Ренка прозвучал на удивление естественно. По моему мнению, я и не упоминал никаких темных делишках, усмехнулся Ара. Я лишь сказал, что Ханес знал, как лить воду на свою мельницу. И кого нанять мельником? добавил Ренка. Да. Я знал Ханнеса достаточно хорошо, чтобы понимать, когда не надо задавать лишних вопросов. Разве вам, как корпоративному юристу напротив, не надлежало обо всем знать? спросил Ренка на этот раз несколько наивно и непринужденно, чтобы Ара не заподозрил. в вопросе подвоха. «Вы насмотрелись американских сериалов, улыбнулся он. Мы не устанавливаем правил игры, а лишь лавируем среди того, что уже есть. Ара продолжал стоять с рюмкой тем самым, давая полицейским понять, что пора закругляться. Но Паула не шелохнулась. 11 июня вы получили сообщение от Лаури. Могу я на него взглянуть? Она говорила все тем же дружелюбным тоном, но Вейка тут же смекнул, что завершена лишь церемониальная часть визита. Взглянув на недопитый бокал он одним глотком опорожнил его. "Что ж", произнес он и со стуком поставил бокал на шкаф. "Очень может быть, я частенько получаю сообщение от сына. Правда?" "Я думала наоборот. Я не храню сообщения, довольно быстро их удаляю", добавил Ара, даже не пытаясь достать телефон. "Вы имеете в виду от Лаури или вообще?" Ара продолжал смотреть на нее спокойно, но приоткрыл рот, словно решил продемонстрировать зубы. Как бы то ни было, проверьте, сохранилось ли то сообщение, попросила Паула. Ара задумался, после чего вздохнул, вынул телефон из кармана и снова надел очки. "Говорите 11-го числа? Да, могу попросить нашего специалиста назвать точное время, если сообщений много. Не стоит. Кажется, я понял, что вас интересует. Теперь я вижу, что речь о женщине с фотографии. Я просто не вспомнил ее имя". С этими словами Ара протянул телефон Пауле. Если Ара и переписывался с сыном, он удалил все, кроме этого. Вся их переписка состояла из двух сообщений. 11 июля Лауре Ара прислала отцу фото Раухи Колонда, из и Скан завещание написал. «Узнаешь?» Вейка ответил лишь на следующий день. Пока Паула читала ответ, он отвернулся. Получается, раньше вы этого документа не видели. Никогда, ответил Ара, стараясь не смотреть на Паулу. Что думаете? Ничего. Едва ли эта бумага имеет юридическую силу, да и подпись Ханаса может оказаться фальшивой. Дайте взглянуть, сказала Рита, и прежде чем Ара успел помешать, Паула протянула ей телефон, но увеличила картинку так, чтобы Рита не смогла прочитать сами сообщения. "Это действительно подпись Ханаса", сказала она с улыбкой. Очевидно, на содержание документа она внимания не обратила. Вейка забрал телефон и злобно посмотрел на Паулу. Та спокойно выдержала взгляд, после чего кивнула Ренка. Пора было оповестить Харти Кайнина, как и условились. Первым делом следовало задержать Лаури Ара. В этот момент в комнату вбежали две борзые, а за ними немецкий док размером с исландскую лошадь. Борзые виляя хвостом обогнали гостей и встали рядом с Вейка. Время гулять. Натянуто улыбнулся он. Паула убрала фото Раухи Калонда в сумку. Итак, в свое время вы скорее всего наняли эту женщину в Намибии. Получается так, если она числилась в штате концерна. Вейка Ара с трудом выдавливал слова, словно воспринимал разговор с Паулой как одолжение после того, что она сделала. И вы ничего о ней не знаете. Нет. А не припоминаете чего-нибудь еще? Могла ли она быть в курсе, так скажем, мельничных дел Ханеса? Вряд ли она могла что-то в них понять. С чего вы так решили, раз совсем ее не знаете? Но ведь она же Вейка Ар вовремя сдержался и перевел дыхание, прежде чем равнодушно продолжить. Разумеется, я не могу знать наверняка. Собаки потрусили за Ара к задней двери, он их выпустил, и они бросились по ступенькам во двор. Ренка, стоя на террасе, явно в угоду хозяину восхищался деревьями, подстриженными в форме шара. На большой лужайке щелкал садовый ороситель. Ара хмыкнул и достал платок, чтобы стереть слба пот. Скорее бы пошел дождь, сказал он. Обещали, что будет, но надо немного подождать, добродушно заметил Ренко. Риит Олег Мусоев вышла на террасу вместе с ними. Павла поймала взгляд Ренко и незаметно кивнула ему навейка. "А это гну", воскликнул Ренко, и Павла поняла, что он произнес первое, что пришло в голову. «Ее головы я у вас не видел. Она висит на стене в каминной комнате. Хотите взглянуть? Несомненно, мы ведь не торопимся. Эти слова были обращены к Паулю. Нет, конечно, сходи, ответила она, словно Ренка был ребенком. У нее разболелась голова, в глазах заплясали звезды. она с некоторой завистью смотрела на дога, который улегся в тени дерева. Рита уселась на краю террасы и болтала ногами, как маленькая девочка. Пальцами ног она едва доставала до травы. Ногти ее были покрыты персиковым лаком. Вы ведь тоже должны были приехать в резиденцию накануне Юхануса, сказала Паула. Да, я как раз успела усадить Джерри завтракать, когда позвонил Юхана и попросил не приезжать. Мы не особо расстроились, поболтали, посмотрели телевизор, сказала Рита и улыбнулась, но потом вспомнила, почему праздник отменился. Ох, я вовсе не. «Все нормально, успокоила ее Паула. А вы с Джерри ладите? Ну, конечно, Джерри, мой малыш. Мы много времени проводим вместе с тех пор, как я всегда говорила, что Джерри лучшее, что Ханес привез из Африки. Ханес? Да, Ханес участвовал в усыновлении, а точнее, организовал его. Он очень переживал, что Элина никак не может снова забеременеть. Паула сдержалась и не стала спрашивать, почему это считалось исключительно проблемой Элины. Вместо этого она поинтересовалась, что Риити известно об усыновлении Джерри. Подробности я уже не помню, но Ханес устроил все сам, еще будучи в Намибии, и Юхани и Элине нужно было только получить разрешение на усыновление. Насколько мне известно, это непросто. Да, наверное. Я действительно больше ничего об этом не знаю. Но Джерри чудесный мальчик, и это главное. В голосе Рити прозвучало столько любви, что Паули стало больно. Она сглотнула и стала прислушиваться, не возвращаются ли Ренко и Ара. но из дома не доносилось ни звука. Мужчины растворились где-то в его глубинах. Зимой вы обдавели соболезную», — сказала Павла. Рита не ответила, лишь закрыла глаза и подставила лицо солнцу. Насколько мне известно, незадолго до смерти Ханнес пропал. Где вы видели его в последний раз? Рита еще немного постояла в том же положении, будто свет придавал ей сил, затем вернулась в тень и открыла глаза на презентации художественного проекта. Сострадание? Да. Ханнес тогда произнес хорошую речь, казалось, она идет от самого сердца, по крайней мере, отчасти. Почему бы ей целиком не идти от самого сердца? Рита некоторое время молчала, разглаживая передник, который забыла снять. "Знаете, старый сюжет про доктора Джекила и мистера Хайда", спросила она и с сомнением взглянула на Паула. Паула сдержала улыбку. Риита очевидно сочла ее слишком молодой и незнакомой с классикой и серьезно кивнула. Тот ханас, который выступал с речью, был Джекилом, но после этого над ним увы вновь возобладал Хайт, сказала Риита с неподдельной грустью. Его смерть вас не шокировала? Конечно, шокировала. Но тяжелые периоды бывали и раньше, причем со временем они становились все длиннее. Они случались еще в студенческие времена, когда мы познакомились. Но Африка. Она каким-то образом изменила Ханаса. И дело не только в затяжных запоях. Так значит, это Африка сделала его мрачным. Вопрос прозвучал несколько саркастичнее, чем хотелось бы Пауле. Вы не так поняли. Я хотела сказать, что Ханасу не пошла на пользу роль всесильного белого господина. Набегавшись по двору, борзые вернулись на террасу. Одна из них принялась обнюхивать ноги Паулы. Глупая девочка, ну-ка гуляй. Рита взяла красный мячик, бросила его через лужайку, и молодые собаки во весь дух устремились за ним. Хороший бросок, оценила Паула. Играла в бейсбол в молодости. Самая проворная из собак принесла мячик назад. Рита снова бросила его, на этот раз поближе, и животные накинулись на него, пытаясь отобрать друг у друга. Паула подумала о вейка Ара, который, по всей видимости, все еще предавался охотничьим воспоминаниям в каминной комнате. Она не сомневалась, что Вейка и раньше видел завещание, скан которого Лаури ему отправил. Не сомневалась она и в том, что старый юрист действительно не помнил Колонда. Такие как Ара всегда предельно быстро делят людей на классы. Те, кто оказывался внизу иерархии, превращались в безликую массу, и встречи с ними в памяти не задерживались. В ответном сообщении Вейка Ара был почти так же краток, как и сын. При этом ему удалось уместить в одну фразу самые жуткие выражения по отношению и к женщинам, и к темнокожим. Паула смотрела на дога застывшего в древесной тени. В этот момент гигантское животное даже не было похоже на собаку.